Глава 16. Одри. Пятница. Джейн сегодня более задумчивая. Кажется, она изучила все списки с именами, которые висят на доске объявлений. Когда я поинтересовалась, кого именно она ищет, она сказала, что просто изучает окружение. На самом же деле она нам просто не доверяет, поэтому и не говорит. Что, в общем-то, логично. Я бы на ее месте тоже не доверяла всем подряд, особенно таким, как я. Если бы она знала, что со мной сейчас происходит, то вообще держалась бы подальше. Эндрю Уэсту я все-таки позвонила. Решиться было нелегко, но непрекращающийся шепот меня окончательно достал. Словно кто-то включил радиоприемник в голове. Сегодня по дороге в школу я набрала номер Уэста и сразу уточнила, что мой визит должен остаться в тайне. Запись у него, конечно, километровая, но он пообещал позвонить, как только появится окошко. Кто-нибудь обязательно раз в неделю отменяет встречу с психотерапевтом по той или иной причине. Кошка заболела, бабушка умерла или в очередной раз пациент слишком поверил в себя и решил не идти. «Так вот, я объяснила ей», – продолжает Карн рассказывать про встречу с Эллой что есть проблемы, которые люди должны решать самостоятельно. У Бога есть дела поважнее, чем вмешиваться в мелкие конфликты. Об этой выходке Мередит она и сама скоро забудет, конечно. А какие-то дела поважнее? На лице Джейн ни намека на улыбку. Разве мы, его дети, не все перед ним равны? Разве он не должен защищать несправедливо обиженных? Конечно. Но согласись, что пациент находящийся на грани смерти нуждается в его помощи больше чем девчонка повздорившая с одноклассницей ну что то он не помог моей маме о карн всем своим видом выражает сочувствие она всегда принимает такой чуть сгорбленный поникший вид если говорит с кем то об утрате подруга слишком много думает о чувствах других даже тогда когда ее собственные задевают безжалостно и эгоистично Лучшие уходят туда первыми, чтобы быть рядом с ним. Джейн фыркает, задетая таким ответом. Тогда пациент, которого ты упомянула, плохой. Разбог отложил помощь другим, чтобы только помочь ему выжить. Он ведь лучших забирает. А ему решил помочь? Карн напрягается, сводит брови к переносице. Ее взгляд впивается в стол, и это дает мне понять, что пора вмешаться. Она лишь хотела сказать, что его планы не всегда совпадают с нашими. Джейн тоже смотрит в одну точку, не моргая. Мы с Карн переглядываемся. Разговор прерывает звонок, оповещая, что пора идти на физкультуру. Сегодня, как обычно, в роли капитанов мердит и Брэндон. Они набирают команды, оставив Карна напоследок. А вот Джейн Брэндон забрал первой, как только началась дележка. Как оказалось, не зря – Девушка обладает прекрасной реакцией и хорошо двигается, что в партии волейбола могло послужить их команде на руку. Могло, да не послужит, так как Брэндон совершает оплошность. Когда приходит очередь подачи Джейн, он напутственно советует ей целиться в самого никчемного игрока указывая взглядом на Карен. Видимо, девушку это задевает, потому что в следующее мгновение мяч отскакивает от груди брендона от Деламар наигранно прикрывает рот ладошкой и выдает. Упс! Все смеются, оценив подкол, а парень злобно сверкает глазами. Теперь она с нами в обществе изгоев, ведь он будет всячески мешать ей проявить себя. А был же шанс! Хотя что говорить, когда я сама еще в начальной школе добровольно согласилась уйти на задворки и не высовываться, лишь бы не бросать Карн в одиночестве. Ее не взлюбили сразу, посчитав за слабое звено. Сильно не шпыняли, конечно. Просто считая ненормальной и повернутой на церковной теме, но и уважения никогда не выказывали. «Телефон между мирами создаете. Все лавры будут вашими». Тихо произносит новенькая, когда мы переодеваемся после физкультуры. Она уставилась на афишу ежегодного фестиваля необычных изобретений. Мы так один раз позвонили. Ну его! Усмехаюсь я, вспомнив историю с подружками, с которыми на тот момент еще общалась. Побаловались в младших классах на пижамной вечеринке. Перепугали сами себя. Позвонили? Уточняет джен не понимая, о чем я. Провели спиритический сеанс. Мне кажется, все дети хоть раз это делали, нет? Я невольно ежусь на стуле и как бы невзначай осматриваюсь, снова услышав тихий шепот. Но это, оказывается, одноклассница позади. Точно! Осеняет ее. Нет! Отрезает Карн. Нет, Одри! Это противоречит религии! Это грех! Джейн кидает на нее такой тяжелый взгляд, что Карн тут же замолкает. Никто не в силах отговорить человека, попробовать его связаться с умершей матерью. И даже такая правильная карн, от которой сейчас на версту сквозит неодобрением. Ты помнишь, как это делать? Я мнусь, смотря то на Джейн, то на лучшую подругу. — Ты поможешь? — не унимается девушка. — Помочь? Я? Да я и так с ума схожу, покусываю нижнюю губу. Ай, один фиг идти к Уэсту, мозги править. Да, у Карн даже не спрашиваю. Она не присоединится. У нее вся семейка верующая, так что даже ради баловства ей нельзя ввязываться в подобное. Из дома ее, конечно, вряд ли выгонят, но разочаруют родителей она точно. Смотрю на Джейн, в глазах которой появилась искорка надежды. Осознание, что эту искорку зажгла я, приятно греет. Даже если ей станет хоть не намного легче, я буду рада. Мне на ее месте было бы спокойнее, зная, что испробовала все доступные варианты. Давай сегодня вечером. Соглашаюсь, улыбнувшись уголком губ. У меня не будет родителей где-то с восьми до десяти.